Интерлюдия. Воскреший. Шаманам не привыкать общаться с духами, но быть мёртвым далеко не то же самое, что на время покинуть тело. И разговор, который он провёл в таком состоянии, эльф помнил довольно смутно. Тем не менее, он вновь дышит, а значит, у него получилось. Ты уже пришёл в себя? Гух встал и поклонился. В отличие от младших раз он не испытывал благоговения перед божеством, только справедливое опасение и уважение перед силой, рождённой из бесчисленного количества смертей. Удивительно, насколько же Каин походил на человека, сразившего его в поединке, слишком сильно, чтобы пытаться списать это на простую случайность. Позволено ли мне будет задать вопрос? Задавай. Кем был тот, кто сразил меня в поединке? Тот, кто мог бы быть мной. Такой ответ тебя устроит? Тогда лови. Гух попытался поймать камень души телекинезом, однако дар отозвался лишь болью, словно в душе была рваная рана. Цена за поражение в поединке. Впрочем, эльф не позволил камню упасть, успев выбросить навстречу ладонь. Неплохо, кивнул Каин. Привязывайся. Гух подтвердил привязку и почувствовал, как боль усилилась. Ну да, вполне объяснимо. Вам предлагается принять покровительство Каина. Да? Нет. Вижу, ты справился. Я разорвал твою связь с алтарём Многоликого, а значит, кусок твоей души навсегда утерян. Филоктерии недостаточно. Если ты не обретёшь дополнительный якорь, то вряд ли протянешь дольше месяца. Столько времени не требуется. Могу ли я временно сохранить свободу? Это упростит ход переговоров. Свобода лишь иллюзия. Я не могу отпустить вас эльфов, если вы не перейдёте на мою сторону. Мне казалось, ты должен понимать такие вещи. Вероятно, тяжесть травмы сказывается на ясности моих мыслей. Прошу простить меня. Вы приняли покровительство Каэлина? Повтори, что ты должен сделать. Я отправлюсь в столицу, а затем попытаюсь убедить остальных эльфов сдаться. Я могу обещать им жизнь всем, кроме императора. Его связь слишком сильна, чтобы её можно было разрушить. Однако нам запрещено его убивать. За ним придёт твой воин. Те из нас, кто попытается ему помешать или не окажется в действии, пусть пощады не ждут. Верно? Кивнул Каин. Возможно, мой воин обратится к тем, кого ты ищёл, достойным доверия. Когда я могу отправиться? Завтра. Оружие и снаряжение ты получишь. Пока же отдохни и подготовься как следует. Гух поклонился и обнаружил, что остался в покоях один. Всё получилось весьма неплохо. Заключённая сделка давала шанс выжить всем эльфам, кроме одного единственного, и было бы лучше для всех прими император этот факт и смирись с неизбежным.